Затишье. Война затягивалась. Рассказывали, будто Николас утверждал, что она обойдется по крайней мере в 300 миллионов, пока они доведут до конца. Подоходный налог грозил чрезвычайно повысится. Зато теперь они получат за свои денежки Южную Африку. И раз и навсегда. И хотя собственнический инстинкт в три часа утра подвергался тяжелой встряске, он приободрялся за завтраком, утешаясь тем, что в этой жизни ничего не дается даром. Так что, в общем, люди занимались своими делами, как будто не было ни войны, ни консенсационных людей, Ни сговорчивого дядица, ни недовольства на континенте, ничего неприятного. В сути, самостояние Англии можно было уподобить карте Тимоти, на которой теперь наступило затихье, потому что Тимоти больше не переставлял флажков, а сами они не могли, ни вверх, ни вверх, вперед, как бы им подобало. Затихье, естественно, не только здесь. Оно захватило форсайтскую биржу и вызывало чувство всеобщей неуверенности относительно того, что же будет дальше. Объявление в столбце браков в Таймсе. Диолиан, Форсайт, Сирен, единственной дочери покойного профессора Эрона вызвала семью. Правильно ли была названа в газете Ирэн. Но в общем все почувствовали облегчение, что не было напечатано. Ирэн — бывшая жена или разведенная жена Сомса Форсайта. Можно даже сказать, что отношение семьи к этой истории с самого начала носило воскресенье. Как говорил Джеймс, я не Я нечего волноваться. Что проку признавать, что это была, как теперь принято выражаться, прескверная история. Но что будет теперь? потом в том, что Джолиан обоснулась. Это вот очень интересный. Говорили, что Джордж держал с Юстасом пари, что маленький Джолиан появится раньше маленького Сомса. «Джордж такой комик!» — рассказывали и Что у него была пари с Дарфи. доживет ли Чемс до девяносто лет. Хотя кто из них держал за Чемса, неизвестно. как ты в начале мая... Заехала Лени Фрид и рассказала, что Белл ранен в ногу пулей на излете и теперь выбыл из строя. За ним ухаживает его жена. Он будет чуть-чуть прихрамывать, но это даже на не будет заметно. Он просит дедушку купить ему там участок земли и ферму. Он хочет разводить лошадей. Отец Хунжи дает ей 800 пунктов в год. Они будут жить вполне обеспеченно, потому что Вэллу дедушка обещал давать 500. Что же касается фермы, он заявил, что не знает, и ничего не может сказать. Он не хочет, чтобы Вэлл бросал деньги на ветер. «Ну-ка, ну судите сами», — сказала Ленифрид. «Должен же он ну, что-нибудь делать?» Дети Эстер высказала мнение, что дедушка рассуждает правильно, потому что если он ему не купит сермы, то, во всяком случае, это ничем дружным не кончится. Но Вэлл любит лошадей. сказала Виннифрид. И это было бы для него таким подходящим занятием. Эта Джули заметила, что лошади очень ненадежны. Разве этого не испытал Монтедю? «Избал совсем другое», возразила Виннифрид. «Он есть у меня». это Джули вытягала уверенность что голубчик Вэлл очень умный. «Я всегда вспоминаю», — прибавила она, «как он однажды подал нищему фальшивую монетку». Дедушке это очень понравилось. Он сказал, что это доказывает большую находчивость. Я помню, он тогда говорил, что Вэлла нужно отдать во флот. Эта Эстер поддержала ее. Разве Виннифрид не согласна, что молодым людям лучше жить на верный доход и не пускаться ни в какие рискованные предприятия в таком возрасте? Все это так, сказала Виннифрид. Может быть, Это действительно верно, если бы они жили в Лондоне. В Лондоне приятно ничего не делать. Но там, там, конечно, это ему надоест до смерти. Хотя Эктор согласилась, что, разумеется, было бы очень мило, если бы он нашел себе занятие, только такое, чтобы не было никакого риска. «Конечно, если бы у них не было денег, вот ты, Мати, тогда как хорошо поступил, что вышел из дела!» Петя Джули поинтересовалась, что говорит об этом Монте-Гилл. Венифрид промолчала, потому что монте только и сказал «Подожди, пока умрет старик». Как раз в эту минуту доложили о Фрэнсе. Глаза ее так и сияли улыбкой. «Ну, — сказала она, — что вы думаете об этом? О чем, дорогая? Да о том, что сегодня в Таинсе. Мы еще его не видели. Мы всегда читаем его после обеда, а до тех пор он у Тимати. Фрэнси закатила глаза. А ты считаешь, что нам необходимо знать, что же там такое было? У Юрен родился сын в Робинхилле. Тетя Дюли чуть не задохнулась. Но ведь они только в марте поженились. Да, тетечка, правда. Как интересно. — Ну, что ж, я очень рада, — сказала Виннифрид. — Мне было жаль Джулиона, что он потерял сына, ведь это мог быть и Вэлл. Тетя Джули, казалось, о чем-то глубоко задумалась. — Интересно, — прошептала она, — что думает об этом, дорогой Сомс? Ему так всегда хотелось сына. Это я по секрету знаю. Но он его скоро и получит. Их не терпится, что вы не видели. Только Тюля посмотрела на него с лишним взглядом. Какое шествие, Тюля, когда-то, когда-то не бред. Это в цикле в месяц. но я хотелось, чтобы это было по-настоящему. А то Джемпсу очень долго ждать, увидел я, где-то. Ждать? Им было страшно ждать Джемпса, но сами они так к этому привыкли. По правде сказать, это было для них большое развлечение, ждали когда можно будет попросить племянника или племянника, которые зайдут на листы для различных, извести о здоровье и колышах, обещании Кристофера, которые собираются подкипать на сцену и заслужить милостей о рубителях племянника Лисис Макендер. Доктор Кинстер из-за того, что она очень она... рано проситалась, и укидки для отверстий, которые всегда у кого-нибудь на руках, и убежные паспорты, чайники, хорошего дня, не очень жаркого только, чтобы им можно было погулять в тянетинском саду. Ждать, сидя в гостиной, когда пробьет между ними часы на камине. В худых узловатых синими прожилками руках мелькают спицы, Волосы, подобно волнам канута, укращены и больше не меняют цвета. Ждать в своих черных, шелковых или атласных платьях, когда придворный этикет позволит Эстер облачиться в темно-зеленое, а Джулия — в темно-коричневое. Ждать, медленно пережевывать в статенькой памяти радости и огорчения И надежды крошечного семейного мирка Так терпеливо жуют звачку коровы На своем привычном богу А это новое событие. Уж как его будет приятно ждать. Сомас всегда был их любимцем. Он им дарил картины И чуть ли не каждую неделю навещал их чего им теперь так не хватало, и он нуждался в их сочувствии из-за этого несчастного первого брака. Это новое событие — рождение наследника Сомса, ведь это так важно для него и для его дорогого батюшки, чтобы Джемса не пришлось умереть, когда все так неопределенно впереди. Джемс терпеть не может всякой неопределенности, Да и разве он может быть по-настоящему доволен, когда у него нет других внуков, кроме маленьких Дарти? В конце концов, самое важное — это свое имя. И по мере того, как приближался день 90-летия Джеймса, они все больше беспокоились о том, какие меры предосторожности соблюдает Джеймс. чтобы сохранить свое здоровье. Он будет первым из форсайтов, который достигнет этого возраста и установит, так сказать, новую норму долголетия. И это так важно для них в их годы в 87 и в 85 лет, хотя им вовсе и не хочется думать о себе, пока у них есть Тимоти, которому нет еще и 80 лет? Конечно, за гробом нас ждет лучший мир. В доме отца моего обителей много. Это было любимое изречение тети Джули. Оно всегда очень утешало ее, напоминая ей о тех домах, на покупке которых так разбогател дорогой Рочер. Библия, разумеется, была большим подспорьем. А по воскресеньям, в очень хорошую погоду, они отправлялись утром в церковь. А иногда Джули прокрадывалась в кабинет Тимоти, когда она, наверное, знала, что его там нет, и клала ему на столик между книг раскрытая Евангелие. Он, разумеется, очень любил читать, потому что ведь он когда-то был издателем. Но она заметила, что Тимоти потом всегда бывал очень сердит обедом. А Смизер не раз говорила им, что ей случается подбирать книгу с полу, когда она подметает его комнату. Ну, конечно, все им казалось, что на небе вряд ли они будут чувствовать себя так уютно, как в этих комнатках, где они с Димати так давно живут ожиданием. В особенности тетя Эстер терпеть не могла думать о чем-нибудь утомительном. Всякая перемена, или вернее мысль о какой-нибудь перемене, ибо перемен никогда никаких не бывало, ужасно ее расстраивала. Тетя Джули, которая была предприимчивее ее, казалось иногда, что это будет очень даже интересно. Как весело было тогда, когда она ездила в Брайтон в год смерти, дорогой Сьюзен. Но, правда, все знают, что Брайтон — очень приятное место, а ведь так трудно сказать, каково то там покажется на небе. так что, в общем, она, пожалуй, даже рада еще подождать. В день рождения Джемса, 5 августа, они ужасно волновались и посылали друг другу через смизер маленькие записочки во время утреннего завтрака, которые им подали в постели. Смизер должна пойти туда и передать от них привет и маленькие подарочки. и узнать, как мистер Джеймс себя чувствует, и хорошо ли он спал накануне такого выдающегося события. А на обратном пути пусть Смизер зайдет на Грин-стрит, это немножко не по дороге, но она потом может идти во на Бонд-стрит, для нее это будет маленькое развлечение, и попросит дорогую миссис Дарти непременно заехать к нему. пока она еще в городе. Все это мизер исполнила. Она была незаменимая служанка, которую когда-то еще тетя Энн вытренировала так, что она стала образцом недосягаемого ныне совершенства. «Мистер Джеймс?» — велела передать миссис Джеймс. «Превосходно спал ночь и посылает привет». «Миссис Джеймс сказала еще...» что мистер Джеймс очень удивился и жаловался, что они не понимает, из-за чего такой шум подняли. А миссис Дарти передает привет. Она будет к чаю. Тети Джули и Эстер, несколько задетые тем, что их подарки не были удостоены особого упоминания, они каждый год забывали, что Джеймс терпел, Петь не может подарков, швыряют деньги попусту. Так он выражался. «Были в страшном восторге. Значит, Джем в хорошем настроении, а это для него так важно». И они стали поджидать Виннифрид. Она приехала в 4 часа и привезла с собой Имаджин и Монг. которая только что вернулась из школы и тоже стала такой хорошенькой девочкой, и поэтому было ужасно трудно расспросить как следует про Аннет. Тетя Джули все же набралась храбрости и спросила, не слышала ли чего-нибудь Венифрид и как Сомс. Доволен, ждет с нетерпением, «Дяде Сомсу всегда чего-нибудь недостает тетечка», — вмешалась Сима Джин. «Как он может быть доволен, раз он уже добился своего?» «Эта фраза что-то напомнила тетя Джули». «Ах, да-да, это картинка, которую нарисовал Джордж, и которую им так и не показали». Но что, собственно, хочет сказать Имаджин, что ее дядя всегда хочет получить больше, чем у него есть? Совсем нехорошо так думать. Звонкий ясный голос Имаджин продолжал. Вы только подумайте. Ведь Аннет всего на два года старше меня. Как это должно быть ужасно для нее, выйти замуж за дядю Сомса? Тетя Джулия, в ужасе всплеснула руками, дорогая моя, ты просто сама не знаешь, что ты говоришь. Такого мужа, как дядя Сомс, можно пожелать всякой. Он очень умный человек и красивый, и богатый. «И такой внимательный и заботливый, и совсем даже не старый, если принять все во внимание!» Имоджин только улыбалась, переводя свои блестящие влажные глаза с одной старушки на другую. «Я надеюсь, — строго сказала тетя Джули, — что ты выйдешь замуж за такого же хорошего человека!» «Я не выйду замуж за хорошего человека, тетечка, — ответила Имоджин, — Они все очень скучные. — Если ты так будешь рассуждать, — возразила совершенно потрясенная тетя Джули, — ты совсем не выйдешь замуж, и лучше не будем, не будем говорить об этом. И, повернувшись к Виннифрид, она спросила, как поживает Монтегил. Вечером... Когда они ждали обеда, она тихонько сказала, «Я велела Смизер подать полбутылки сладкого шампанского эстер Я думаю, нам нужно выпить за здоровье дорогого Джеймса и за здоровье жены солнца Только пусть это будет наш секрет. Я просто скажу, ты знаешь, за что Эстер. Эстер, и мы выпьем. А то как бы Тимати не стало дурно». «Пожалуй, это скорее нам с тобой станет дурно», — сказала тетя Эстер. «Ну, конечно, все-таки нужно, нужно ради такого случая». «Да-да», — восторженно подхватила тетя Джули. «Уж это случай». Ты только представь себе, если у него будет милый маленький мальчик, продолжатель рода. Мне теперь это кажется особенно важным. С тех пор, как у Ирэн родился сын, Виннифрид рассказывала, что Джордж называет Джолиона «трехпалубник» из-за того, что у него три семьи. А Джордж такой шутник, и подумать только... «Ирэн все-таки живет в том доме, который Сомс построил для себя, чтобы жить с ней. Как это, наверное, тяжело бедному Сомсу. А ведь он всегда был такой корректный». Вечером в постели, взволнованная и слегка разгоряченная шампанским и этим секретным вторым тостом, она лежала, держа открытый молитвенник, и в глаза в потолок, освещённый жёлтым светом ночника. Малютки! Как это приятно для всех! И она была бы так счастлива видеть дорогого солнца счастливым. Ну, конечно, он теперь счастлив, что бы там ни говорила им вот, У него будет все, чего он желал, богатство, и жена, и дети, и он доживет до глубокой старости, как его дорогой отец, и забудет и Ирэн, и этот ужасный развод. Если бы только ей еще дожить до того, чтобы купить его деткам, Первую лошадку-качалку. смизер сможет выбрать вместо нее в магазине красивую, в яблоках. Ах, как бывало, Роджер качал ее, пока она не падала кувырком. Боже мой, боже мой, как давно это было. А было... «Было. В доме отца моего. Обителей много...» Легкий скребущий звук донесся до ее слуха. «Эх, но это не мыши, нет!» Как-то машинально подумала она. Шум усиливался. «Ну, конечно, мыши! Ой, как мне хорошо со стороны Смизер утверждать, что у них нет мышей!» «Не успеешь и опомниться!» как они прогрызут обшивку, и тогда придется звать плотников. Это такие разрушители! И тетя Джули лежала медленно, водя глазами по потолку, прислушиваясь к этому легкому скребущему шуму я ожидая сна, который избавит ее от него.